Глава тридцатая Стальной король следил за королевой, ревниво, хмуро. Пальцы его оглаживали серебряные навершие трости, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Кажется, я несколько недооценил силу эмоций», сказал он, соизволив обратить внимание на Брока. «Но извиняться не стану». На узкую галерею, опоясывающую бальный зал, редко заглядывали и убирались тоже, по-видимому, нечасто. Пахло пылью и сырым бархатом, обрюзгшие занавески, перехваченные витыми шнурами, уютный полумрак альковов, белесые вазы, вырастающие из мрамора, ноги и нимфы и виноград с потемневшими желтыми какими-то листьями, Струны цепей, на которых держался светильник. Массивное колесо с тысячами хрустальных подвесов. Она необычная женщина. Король отвернулся. Знаете, как мы познакомились? Я не хотел давать разрешение на раскопки. Король солнце. Долгополый сюртук, скроенный по моде прошлого века, расшитый золотом. Топазы, янтарь, мозаика драгоценных камней. Парик из конского волоса, щедро припудренный, и корона с длинными изогнутыми лучами, которые слишком остры, чтобы выглядеть безопасно. Трижды отказывал, и когда она явилась? Королева Луна. В серебряном платье с алмазной дорожкой она почти красива, но все равно выделяется из толпы, и круглая маска на длинной ручке – не более чем дань традиции. Эй, нет, нужды прятать лицо. Заявила, что я не способен понять всей важности проекта. Она была весьма прямолинейна в речах. Признаюсь, давно со мной не разговаривали так вызывающе. Он снял корону и маску отложил. Золотое лицо на позолоченной ручке. Посмотрел, хмыкнул, точно сам удивляясь, что еще принимает участие в забавах подобного толка. И что вы сделали? Вежливость. И... обязательство. Не стоит злить короля, которому вдруг захотелось поделиться личным. Просто душно. Кори никогда не бывало во дворце. Выше света и газовые рожки сжигают кислород. Они опасны в таком количестве. Адамы часто падают в обморок из-за духоты и тугих корсетов. Нет оснований не верить королевскому врачу, и все-таки обморок и слабость пройдут. Надо лишь отдохнуть. Скорее остался Витар. И церемония не займет много времени. После церемонии можно уйти. Дома станет легче. Она не просила, она требовала. Это треклятое разрешение. Королева Луна замерла у подножия трона. И Брок мог бы поклясться, что смотрит она на ступени, укрытые белым ковром с насмешкой. А я предложил ей сделку. Я разрешаю ей вскрыть могильники. Она же становится моей любовницей. Король не умел улыбаться. Я думал, она разозлиться или оскорбиться. К пощечине готовился. А она глянула так, оценивающе, и сказала, что согласна. Только у нее условия есть. Золотая маска следила за Броком внимательно. Она дает мне два месяца, но на эти два месяца я избавляюсь от прочих. <дум> Дам сердце. Она так и выразилась про сердце. Правда, уже через месяц заявила, что я бессердечная сволочь и в чем-то была права, но разрешение пришлось дать, хотя мне и не нравится эта ее страсть к прошлому. Король задумчиво гладил золотую поверхность маски и к смертельным болезням она выдвинула крайне любопытную гипотезу: мы не чувствительны к чуме, поскольку слишком иные ее принесли из иного мира. где не осталось иных раз? Вы ведь знаете, что люди не болеют темной потницей и черной горячкой, а нас не берет оспа, корь, дифтерия, краснуха, многое из того, что им отравляет жизнь. Три ступени и трон, мантия на плечах тяжела, белые камни в короне луны, лунные, естественно, какие еще, серебро и алмазы, остроклювая маска цапли, Улыбка и тень на губах. Все будет хорошо. Ложь вежливых слов, и нельзя уйти, потому что вряд ли король пригласил Брока исключительно ради беседы о личном. Это так, вступление, которого не избежать. С альвами то же самое. Нам чужды их болезни, как им чужды наши. И в то же время мы способны скрещиваться. Единство жизни, так она говорит, полукровкам чума не повредит. Радует. Язвить ты не умеешь. Не нравится. Разве может нравиться мысль о том, чтобы уничтожить несколько миллионов? Десятки миллионов. Поправил король. Тем более. Тебе это кажется циничным? Да. Но есть и те, кто полагает, что превентивные меры не повредят. Мир не так и велик, и всем в нем места не хватит. Скажу так. На сегодняшний день мнения разделились, и я пребываю в некотором. затруднении. Король солнца в короне из золотых клинков. Вам не хватает моего мнения? Твое мнение, Брок, известно не только мне. Королевские пальцы скользят по золотой кромке, приглушая чрезмерно яркие сияния алмазов. Мне нужна твоя голова. Надеюсь, не отдельно от тела. Стальной король хмыкнул. У тебя чувство юмора прорезалось. Вижу, женитьба пошла тебе на пользу. К слову, Ей стало дурно. Приподнятая бровь и пальцы касаются края губ. Молчаливый вопрос, на который приходится отвечать. Обморок. От духоты, с непривычки. У него и самого давно избегавшего посещать двор в дни празднества голова болит. А Кэри куда как слабее. И Брок обещал не задерживаться. Пусть она спит, но ведь он обещал не задерживаться. И король понял верно. Еще четверть часа, и на церемонию можешь не оставаться. Даже так, что ты там не видел, а присяга, принесешь ее в частном порядке. Вокруг королевы Луны собрались черные облака. Сверху толпа гляделась на редкость пестрый, разнородный. алый, синий, зеленый, а желтого почти нет. Кто дерзнет соревноваться с королем? Или королевой? Она сидит прямо, глядя перед собой. И серебряная маска заслоняет лицо чрезмерно любопытных взглядов. Многим она не по нраву, королева из ниоткуда. Нежданная фаворитка, шагнувшая из постели на трон. Но король в своем праве, а права уступать не привык. Оружие будет создано, Брок. С твоей помощью или без оной? Будет уже, признался король, неотрывно глядя на жену. Рядом с ней вдовствующая королева до того дня, сторонившаяся балов, гляделась черным неряшливым пятном. Черного много, от черноты в висках ломит, но эта боль не столь сильна, чтобы отвлечь. Однако я не желаю применять его. Король поднялся, оставив трость. Он двинулся по узкой галерее, и обнаженные мраморные нимфы напрасно дразнили его величество. Каменные прелести не были удостоены взгляда. К слову, саму идею я почерпнул у альвов. Они немного не успели. Месяц или два, может и того меньше, но в подвалах их храма нашлось немало призабавных вещей. Да, и не все лагеря были просто для содержания. Бархатные портьеры отделяют короля солнца от подданных, но вряд ли им становится темней. Если это успокоит твою совесть, мы просто успели ударить первыми». И теперь вы желаете повторить? Не желаю, но повторю, если мне не оставят выбора. Неприметная дверь и пара алибарт на стене. Не то охрана, не то предупреждение. Дверь распахивается от прикосновения и сквозняк шевелит тяжелые гордины. Король хмурится. Маску забыл. Ладно, возвращаться – плохая примета. Маску принесут. А если нет, то кто упрекнет его величество в нарушении традиции? Удалось не только выделить поражающий агент, но и ввести его в стазис. Шаги короля отдавались в висках гулкими ударами. Ступенька и еще. Живой огонь, от вида которого к горлу подступает тошнота и проходит. Надо же, еще немного и брок сам упадет в обморок, что было бы крайне неудобно. Ни не на лестнице, ни в присутствии короля. Я хочу, чтобы ты создал хранилище. Король останавливается в широком коридоре. Локальное, наподобие твоих шаров для пламени. Почему я? Потому что это будет самое надежное хранилище, которое возможно вообразить. Ты сделаешь все возможное, чтобы не допустить случайной утечки. Замок на вас? На меня. Король коснулся острой короны и, сняв каплю крови, протянул платок. На мою жену и на нашего сына. Сколько? Полдюжины локусов. Шары подойдут. Стазис капсулы с локальными питающими кристаллами. Уровень четвертый. Чтобы не требовали частой смены. И укрепленная внешняя оболочка. Давно хотелось поэкспериментировать с наслоением контуров. Время на исходе. Послезавтра ее величества отбывают на воды. Поправлять здоровье. И его высочество. Естественно. Ваша матушка. Король поморщился. Порой она чересчур упряма. И теперь упрямство затмевает разум. Она пытается доказать, что в чем-то превосходит мою Альгрид женская ревность. Сейчас у них хотя бы временное перемирие. Обе надеются уговорить меня уехать. Бесполезно. Он останется, потому что есть город и есть материнская жила, чье пение завораживает стального короля. Суток хватит, чтобы сделать один шар. И чума вместе с королевой шагнет за черту перевала. Огонь. Ветер идет над огнем. Король устало оперся на стену. А северная башня открыта многим ветрам. Он придет с запада. В это время года всегда дуют западные ветра, которые выдувают с улиц верхнего города желтые дымы. Они строят мосты через медлительную грузную реку. перебираются по влажным спинам барж. Ветер унесет чуму, рассыплет в сыром лабиринте многоэтажек и жила, выбравшаяся на поверхность, плеснувшая в реку живого огня, не спасет. Многие погибнут. Но если выживет хотя бы один зараженный... Меня не устраивает ни пафосная смерть, ни очередная затяжная война. Если люди решатся ударить, то... Три заряда и драконье сердце синхронизатором. Король знает, он читал доклад. Но почему не ответил? Могу я задать вопрос? Почему я просто не ликвидировал угрозу? Угрозу. Четыре, пятеро. Считая самого Брока. Чего уж проще. Пять несчастных случаев, скажем, на испытаниях, и никто бы не удивился, а те, кто понял, одобрили бы решение. Я не буду лгать, что вовсе не думал об этом, или что твоя ценность настолько высока, что данный вариант я вовсе отмел. «Будь я уверен, что дело лишь в вашей пятерке, мне действительно жаль. Признание чем не знак высочайшего доверия, правда, сомнительный весьма. И шутка про голову уже давно не шутка, но нет чувства более бессмысленного, нежели обида на королей. Мне мне бы тебя не доставало. Не могу сказать того же о вас. Откровенность за откровенность и кривоватая улыбка короля». Твой метод достаточно прост, чтобы обучить кого-то, допустим, полукровку. Да им хватило бы бомб, оставшихся где-нибудь в тихом подвале. Торнстен уговаривал применить фиксированные методы допроса, но тот под и полицейский умер, так и не дав показаний. И даже Торнстен в конце концов признал, что высока вероятность, что я получу труп. но не получу необходимой информации. Раскрытая ладонь короля уперлась в стену, точно желая эту стену подвинуть. И да, если говорить о ситуации в целом, то бойня мне не нужна. Я, знаешь ли, только-только начал от жизни удовольствие получать, поэтому было бы как-то вот нерационально самому избавлять себя от тех, кто способен предотвратить взрывы. Достаточно веская причина. В сумме – да. По отдельности на каждую озвученную можно найти довод. И да, Брок лучший, но далеко не единственный. Инглф. За ним стоит рот, который пусть и осознает правильность решения, но обиду затаил. Олов, тихий безумец, влюбленный в пламя. Правда, кажется, в сердце его появился кто-то кроме огня, и пламя ревнует. Рик. Обещанная встреча. И задумчивость Брока не ускользает от королевского взгляда. Вижу, ты готов назвать имя? Да. Доказательство? Откуда? откуда. Согласился король, и пальцы выписали по стене узор. Я не уверен, что не ошибся. Но меж тем инстинкты. Брок смял платок и спрятал в рукаве. Мне не так давно говорили, что инстинктам стоит доверять. Хватит ли этого доверия, чтобы обречь Рига на смерть? Снова выбор, да, мастер? Не переживай, я не намерен вот так и сразу избавляться от этой фигуры. Вам же, если не ошибаюсь, пора. Время, спрятанное в стальном корпусе часов, меж шестеренок и пружин, вновь обмануло Брока. Ему казалось, что времени прошло изрядно, но королевские часы не лгали. Полчаса. И Кэрри, если Брок правильно помнил лабиринт королевского дворца, рядом. Присягу принесут все и сегодня. Король толкнул дверь и постранился. Прошу, мастер. Запах молока и младенца, няник, металла. Его высочество не оставит без охраны, пусть бы он, завернутый в кружево, не понимает, сколь важен. Нет, Брок отступил от двери. Прошу прощения, но я не войду. потому что чернота бального зала до сих пор давит на виски. И пить хочется невыносимо, просто-таки хочется пить. Король ждет объяснений. Зол скорее насторожен и, значит, все-таки доверяет. Я очень странно себя чувствую. Кивок. За дверью пятерка нюхачей, как минимум, и королевские алхимики, и охрана. Наверняка охрана есть, но Брок не желает рисковать. Ведь можно иначе. Преклонить колени, оставаясь за чертой порога, над которой повисает кружево силового полога. Его плетение почти совершенно, и эта малость почти мешает сосредоточиться. «Я, брок, райгрэ рода белого никеля, говоря за себя, род свой и сородичей», слова которые он однажды произносил не в коридоре королевского дворца, но в малом тронном зале под перекрещенными взглядами друзей, врагов. Здесь легче. И слова его слышны там, по другую сторону завесы. Свидетелей достаточно, но примет ли король подобную присягу? Молчит. Обещаюсь и клянусь жилы первозданный железом в крови своей, в том, что хочу и должен своему истинному и природному, всемилостивейшему великому государю и законному ему величества престола наследнику, Светлые глаза, яркие и темная россыпь родинок, кажется чужеродной на бледном детском личике, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови. И все к высокому его величеству самодержавству, силе и власти, принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности. предостерегать и оборонять. Выдох и ноющая боль в груди. Достаточно ли? Я и мой сын принимаем твою присягу. Достаточно. И протянутая рука. Еще один знак высочайшего доверия. Не смею вас больше задерживать, мастер. Молчаливый вопрос в глазах короля и собственное обещание, сдержать которое придется. Завтра. Дрожит натянутый нерв материнской жилы. Слышит ли ее король? Несомненно, но хватит ли у него сил ее подчинить? И захочет ли он? Нельзя не верить своему королю, вот только верить не получается. И Брок отступает. Он уходит обманчиво пустыми коридорами, почти бежит, стараясь отрешиться от голоса геральдических рожков. Мастер! Женщина в костюме черного ворона выступает из тени колонны, Черное платье и короткий черный плащ без рукавов, черные кружевные перчатки на белых руках, черный воротник и черная маска. От вида черноты мутит. Возьмите, мастер. Она протягивает бокал. К счастью, не черный. Лердис, мне показалось, тебе хочется пить. Что там? Возьми. Станет легче. За маской бледное лицо, не напудренное и от того ли? Или же из-за чрезмерно яркого света, выглядящая старым. Опять, и вправду хочется безумно. Пей. Она смотрит, считая глотки. Вода имеет кислый вкус, и кислота эта остается во рту, странным образом усмиряя жажду. Дышать и то становится легче. Перчатки должны были тебя защитить. Лэрдис принимает пустой бокал, вертит в тонких пальцах, а затем пальцы разжимаются, и бокал падает. На каменный пол звенит стекло. С другой стороны, если бы не эта твоя привычка. Знаешь, я ведь давно тебя ищу. Что происходит? Хриплый голос, надсаженный. Сейчас мы разговариваем. Чуть раньше я спасла тебе жизнь. А еще немного раньше ты едва с нею не расстался. Это было бы весьма печально. Как для меня, так и для моего друга. Он, знаешь ли, очень на тебя рассчитывает. Кэри. и дурнота ее внезапная. Ты... Тише. Лэрдис сделает шаг назад и прижимает кружевной палец губам. Ты же не хочешь, чтобы наши дела стали достоянием общественности? Более того, ты же понимаешь, что твоей жене понадобится помощь. Кружевной воротник хрустит в железной руке, а кожа меняется беззвучно. Маска падает, прикрывая осколки бокала. Лэрдис пятится, она отступает, вцепившись в его руку, и пальцы царапают ткань, не из за нее зацепиться. Она хрипит, хватает воздух бледными губами, поднимается на цыпочки, бледнеет и все равно улыбается. «За что?» Брок ослабляет хватку, хотя больше всего его тянет вырвать ей горло. «Осторожней, если убьешь меня, умрет и она. Мы же этого не хотим!» Улыбка и смех, больной, захлебывающийся, хриплый. Женщина, прижатая к колонне, больше не пытается вырваться. Она сама тянется к нему, зацепившись за взгляд. «Ты вправду любишь эту девочку, Брок? Настолько любишь? Хотя это еще вопрос, насколько? Мы посмотрим, на что хватит твоей любви. Вы все о ней красиво говорите, но когда доходит до дела...» Сколько продержалась твоя любовь до появления первой смазливой мордашки? Значит, из ревности. Не ответила. Провела рукой по его губам. Извини, я не хотела, чтобы ты пострадал. Или вру. Хотела. Никто не любит, когда ему причиняют боль. Ты сама себе делала больно. Сама? О Да, мой муженек тоже постоянно это твердит. Я сама во всем виновата. Она почти кричала. Злость, исказившая черты лица Лэрдис, отняла красоту. Ну же, прочти мне мораль. Противоядие. Ты выпил. Издевательский смешок. Еще, Брок, если ты думаешь, что сдав меня, спасешь свою женушку, ошибаешься. Я лишь посредник. Руку пришлось разжать. Вот так лучше. Лэрдис потерла горло. Ты мне синяков наставил, глупый. И что я должен сделать? Откуда мне знать? Говорю же, я лишь посредник. К слову, если бы твоя распрекрасная жонушка не принимала бы подарков от посторонних, ничего бы с ней не произошло. Вот. Белый конверт, запечатанный сургучом, и жестяная коробка из-под монпансье. Того, что здесь, хватит дня надого, а там все будет зависеть от того, насколько точно ты следуешь инструкциям. Тварь! Увы, порой приходится. Ты же знаешь, что мой муженек урезал мое содержание. Сказал, что мои выходки ему надоели. А красивой женщине деньги нужны. Поэтому не стоит обижаться, мастер. Черная маска и черные крылья. Конверт. Коробка в руке. Желание свернуть шею. Не сейчас. Поторопись. Лэрдис наклонилась за маской. Мне кажется, что сейчас тебя очень ждут. И да, от Витара советую избавиться. Лишнее внимание нам совершенно ни к чему. Тем паче внимание короля. Ты же понимаешь, что ее он не пощадит. Кэри горела. Она лежала с открытыми глазами, в которых металось пламя. Расплывшиеся зрачки в узком кольце радужки. Бледная влажная кожа, сухие губы и ледяные ладони. Закройте дверь, мастер. Витар сидел на корточках у кровати, напряженно вглядываясь. в окаменевшее лицо кэрри и за для надежности он встал и захватив Кэри за запястье потянул. она села кукла это яд мастер витар отпустил ее руку но лишь за затем чтобы аккуратно перехватить повернуть тыльной стороной ладони на которой проступала металлическая вязь. весьма и весьма поганый яд где вы его подцепили мальчишка на площади и черная роза которую кэрри Принимает, смущаясь. Она розовеет, словно оправдывается за эту свою слабость. И держит розу. Долго держит эту проклятую черную розу. Оставляет ее в экипаже. А Брок, поддавшись иррациональной ревности, сбрасывает на пол. Он всего-то прикоснулся, и этого хватило. «Рассказывайте. Железная пыль – старый рецепт. Честно говоря, я полагал его утраченным». Витар позволил коррелечь и глаза закрыл, пояснив, чтобы не пересохли. Она нас не слышит, к сожалению, или к счастью. Он наклонился, подняв с ковра белые перчатки, брал через платок и держал на весу, вглядываясь в полупрозрачную тонкую ткань. В целом довольно-таки нестойкая субстанция распадается в течение получаса. Для людей абсолютно безвредно. Перчатки отправились в огонь. А вот нам хватает и малости. Впитывается через кожу и связывается с железом в крови. Витар отвел взгляд. Я не знаю, кому вы настолько перешли дорогу, но... Шансов нет, верно? Разве что коробка из-под леденцов в рукаве. И конверт, запечатанный сургучом, в котором озвучена цена жизни Кэрри. Шанс есть. Витар отступил от кровати. Я не хочу вас обнадеживать, но... Шанс есть, мастер, поверьте. Надеюсь, его хватит, чтобы вы не натворили глупостей. Я постараюсь. Обещание, которое ничего не стоит, и холодный, расчетливый взгляд Витара. Сколько у нас времени? Брок протянул коробку, который перекатывался белесый на шарик. Дня два. Собственный голос был чужим. Два дня уже неплохо. За два дня многое можно успеть. И еще, мастер, я надеюсь, что вы понимаете. Ее в любом случае не оставят в живых. Что бы вы ни сделали, не оставят. Поэтому не натворить глупостей. Именно. Два дня жизни в жестяной коробке, расписанной желто-красными цветами. Не наделать глупостей. В живых не оставят. Коридышит глубоко, спокойно. Она даже улыбается и глаза открывает. В них Брок видит себя и серые капли застывающего железа. Оно расползается по янтарю, съедая желтизну. Белый шарик растворяется в воде. Мутные хлопья оседают на дне бокала, и Брок размешивает их пальцем. Ему страшно пролить хотя бы каплю. Витар держит голову Кэри, а зубы ей приходится разжимать, и она стонет, плачет почти. Руки дрожат. Глоток за глотком, и Кэрри пьет жадно. Ей жарко, и на висках проступают крупные капли пота. Она будет спать. Витар стаскивает плащ. И, быть может, завтра ей покажется, что она выздоровела, но это не так. Я не так уж хорошо разбираюсь в ядах, но эту пакость так просто не вывести. Два дня. Не делать глупостей. И Витар будет молчать из чувства долга и, быть может, вины, которая может дорого ему обойтись. Он обязан донести. И изолировать Брока. Рискует. Ведет кружным путем к экипажу. Мастер. Я помню. Вскрывать конверт глупо. И молчать, нарушая молчанием недавнюю присягу. Доверие. Но этого доверия не хватит на то, чтобы спасти Кэрри. Хорошо. И еще. Ее будет мучить жажда, но чистую воду давать нельзя. Разбавленное вино или что покрепче. Алкоголь отчасти снимает симптомы. И комнату похолодней. Не бойтесь, она не замерзнет. Чем ниже температура, тем больше времени. Она очнулась уже дома. Мне жарко. Я в обморок упала, да? Да. Кэрри вздыхает. Опозорилась. Нет, что ты. Просто стало дурно. Так бывает. Металлическая вязь на ее ладонях растворилась. Почти. Мне и сейчас как-то. Я спать хочу. Спи. А ты? А я здесь. Не уйдешь? «Никогда. Только одеяло не надо, пожалуйста, жарко очень. И пить, Брок. Разбавленное вино и одеяло, сброшенное на пол. Подушку она обнимает. Выглядит такой беззащитный. Проклятье. Не надо глупостей. Закрывай глаза, родная. Я расскажу тебе сказку». «О чем?» «О драконах. И стеклянной сфере, которая менялась под руками Брока. Слой за слоем, трансформируя саму структуру стекла». Ты про сказку забыл, но... Кэрри морщит нос. Ничего страшного, я просто посмотрю, как ты работаешь. И у тебя такое выражение лица, сосредоточенное очень. И снова хмуришься. Извини. Присяга и стальной король. Луна королева. Башня, открытая всем ветрам. Чума, запертая в стазисе. Жила водяная, жила огненная. Город, который знать не знает, что дважды умрет, если Брок ошибется. Яд, противоядие, белый конверт и сургучная печать крошится в пальцах на часах четверть пятого утра. В голове пустота и сил почти не осталось. Ловушка для чумы вытащила все. В конверте лист, место и время. А еще слабая надежда, что глупости он все же не наделает. Витар из рода красного золота опоздал на два часа. Вот, он протянул запаянную склянку, в которой... Перекатывались белые шарики. По одному утром и вечером, растворяя в вине, минимум три дня. Лучше, если пять. Само по себе оно совершенно безвредно. Он потер слезящиеся глаза. «Извини, что так долго, но, сам понимаешь, к некоторым делам помощников привлекать не стоит». Брук кивнул. Он не знал, что еще сказать. «Я пришел слишком поздно. Витар сам все понял. Смотря для чего». Склянку с шариками Брок держал бережно. Корежевам и жить будет. Уже хорошо. И руки у меня теперь развязаны. Почти. Потому что тот, кто пригласил навстречу, был весьма предусмотрителен. Что ж, Витар из рода красного золота не стал напрашиваться в гости. Надеюсь, у тебя получится. Хотя, если нет, мы об этом не узнаем. И здесь, согласитесь, есть своя прелесть. Брок согласился. А что ему еще оставалось делать?